Голова двенадцатая Монстры! Они настоящие монстры! Нет, ну правда, одна только Агни-милашка, ест меньше всех, а вот Сик и Эрс — это словно два чудовища, что поедали все подряд. Ну ладно еще Магнус, там понятно, он здоровый, ему кушать много надо. Но Укун, он же довольно щуплый парень, как в него все это влезло! Мррр. Нет уж! В следующий раз, когда он будет угощать, я отомщу. Жестоко отомщу. Еще и Райта мне поможет. Да, так и сделаю. Как можно было догадаться, по моим воплям, посиделки в таверне прошли хорошо. Ну, для всех остальных. Мне-то приходилось тратить деньги, а это больно, знаете ли. Но было весело, этого не отнять. Благо, больше к нам никто не лез. Были там и те, кто наблюдал за моей дуэлью, но благоразумно шептались по углам. Нападать никто не собирался. «Ну и хорошо. Хотя в будущем стоит быть осторожнее. сомневаюсь что это происшествие ставит просто так». Несколько дней мы так и продолжали бродить с по городу, посещали интересные места, отдыхали и прочее. Было весело. Но это не могло продолжаться вечно. Эрза вызвал к себе отец, так что пришлось закончить с прогулками, сосредоточившись на других делах. «Тренировки, знаете ли, никто не отменял». Естественно, их приходилось проводить за городом, где никто не увидит. И, увы, но развернуться на полную было нельзя. Слишком уж примечательные выходили следы боев. Да и разрушительными стали наши атаки. В общем, приходилось выкручиваться. Да и про своих старых товарищей я не забывал, вскоре посетив их место обитания. Впрочем, там ничего не изменилось. Разве что пропускать внутрь меня теперь стали без проблем. Ирму я нашел совсем не в главном зале, где она вроде как должна быть а в небольшой комнатке по соседству. Такой приличный рабочий кабинет, по краям шкафы с рукописными книгами, в дальней стены огромный стол с кучей бумаг на нём. Но за столом сидела Ирма, сосредоточенно рассматривающая бумаги и изредка ругающаяся на что-то. «Не думал, что увижу тебя когда-нибудь в таком образе», — хмыкнул я, облокотившись на косяк двери. «А? Кас?» — подняла она на меня усталые глаза. «Это да». «Увидь меня кто в таком виде?» Ха. «Что вы подумали про зловещего босса, который копается в бумагах, как какой-то клерк?» «Вот только это и есть моя настоящая работа, а не то, что все думают. Бумаги, бумаги, еще раз бумаги. Все, надо учесть. Каждую медную монетку, что получили. Нет, конечно же, у меня есть бухгалтера, но финальные отчеты мне все равно нужно просматривать. Да и проверять, чтобы уж слишком нагло не воровали». «Отлично тебя понимаю». Тяжко вздохнул, вспомнив дела, которые меня закидывал Тонг. «К счастью, я нашел хорошего человека и свалил свет на него». «Везунчик», — завистливо присвистнула она. «У меня верные люди есть, конечно, но вот смогут ли они справиться с этой работой? Совсем иной вопрос». «Но ведь это не вся проблема, верно?» — подошел ближе к столу. «Ты бы не стала так вздыхать только лишь из-за бумаг. Что-то случилось?» «Ну, возможно. Я пока не могу точно сказать» долго смотря мне в глаза все же ответила девушка мне недавно предоставили отчет по изменению в составе моих подчиненных и кое что мне в нем не понравилось нет на первый взгляд все в порядке новички присоединяются другие уходят или умирают это нормально естественная текучка вот только за последний год у нас получилось слишком большое количество исчезнувших без следа причем в большинстве своем это обычные беспризорники какими были мы с тобой раз И они просто исчезли. Я понимаю, что такое вполне в порядке вещей. Кто-то решил уйти из города, кто-то нашел работу. Других же могли пришить. и пришить. я хоть и смогла навести порядок, но и не идеальный. Иногда подобное тоже проскакивает. Не стоит себя винить в этом. Люди такие существа, что им всегда мало. А уж зависть и жадность могут подтолкнуть и к убийству, кивнул я. Но все ведь не так просто, да? Да. Слишком много пропаж именно беспризорников. Это слишком странно. Большинство из них работали на паперте, так что сомневаюсь, что их таким образом наказали вышестоящие. Они просто не заинтересованы в том, чтобы снижать численность своих работников. Нет, дело в чем то ином. Слушай, а можешь показать на карте места работы этих пропавших? Обошел я стол и стал рядом с Ирмой. Хм, а ты прав. Так можно найти зацепки, — скинула она часть бумаг со стола чтобы где-то под ними обнаружить свёрнутую трубочкой карту города. Поименно я, конечно, пропавших не знаю, но места работы их бригад известны». Девушка расстелила карту на столе и, достав карандаш, стала кружочками обводить некоторые места, пока, наконец, не закончила, задумчиво прикусив кончик карандаша. «Ты тоже думаешь о том же, о чем и я?» Внимательно смотрюсь в карту, легко было заметить закономерность. «Большинство пропаж». Происходило только в одной части города. «Да. Либо смотрящие данных районов взорвались и хотят от меня что-то скрыть, либо у нас завелся маньяк. Причем я больше верю во второй вариант, так как в одном из этих районов работает Тим. Это его место», — сверкнули яростью глаза рыжеволосой бестии. «Значит, пора отправлять туда проверку. Мои люди прочешут все вверх дном, но найдут виновника». «Погоди, не спеши», — положил руку на плечо девушки. «Боюсь, таким образом ты только спугнешь возможного виновника. да лучше я туда прогуляюсь, посмотрю, что-то как». «Хорошо. Тут ты, пожалуй, прав. Не стоит поднимать тревогу раньше времени. Я отправлю послание Тиму. Думаю, лучше начать с его района. Он поможет. Тогда встретишься с ним возле пекарни матушки Терезы. Помнишь, где это?» «Она еще работает?» — усмехнулся я. «Конечно помню. И да, надо бы ей компенсировать расходы, которые торговка понесла из-за нас в детстве». Уж больно часто у неё пропадали пирожки. «Живее всех живых, Еще нас переживет! Куда она денется?» — кахотнула Ирма. «А насчет этого не волнуйся, мы уже все компенсировали. Все же хорошая она женщина, никогда не ругала. Да иногда явно специально отворачивалась, видя наши голодные моськи». «Ну и славно», — кинул я, направляясь к выходу. «Но, касс остановила она меня. «Ты уверен, что вообще хочешь связываться со всем этим? Это наша работа». «Да». Еще не хватало позволять какому-то уроду похищать детей. А твои люди, боюсь, совсем не сыщики. Я, конечно, тоже. Вот только мои органы чувств немного чувствительнее, чем у обычного человека. И это не говоря про магию. Так что мне найти что-то будет куда проще. Ну, хорошо. Как знаешь. И спасибо тебе, Касс. Благодарно кивнула рыжевласка. Я же быстро покинул кабинет и достаточно оперативно добрался до нужного места, где меня уже ждал Тим. Быстро, однако, у нее посыльные работают. Скорее всего, птицы используют или тип того. А может, и на магию расщедрились. «Каз», — кивнул мне Тим, подбежав, едва увидев. Хороша ж ты тут. Я и сам не обращал внимания на случившееся, пока не подсчитал общие итоги. Моя вина». Разберемся, кивнул ему. «Только погоди, надо кое-что сделать». Быстрым шагом подхожу к прилавку с чудесными, манящими ароматами свежей выпечки. Глаза сразу стали разбегаться от возможного выбора. «Вернулся все же сорванец, а я уж было думала погиб», хотнула сухонькая старушка, находящаяся за прилавком. «Уже совсем мужчиной стал. Поди, деньги теперь водятся. Ну что же, тогда выбирай, что больше по душе». «И вам не хворать, госпожа Тереза. Рад, что вы в порядке. Тогда давайте мне всего по парочке». Все такой же проглот», — мыкнула она, сноровисто закидывая выпечку в бумажный пакет. «Ну, держи». «Спасибо!» — положил на прилавок золотую монету и направился прочь. «Эй, малой, здесь слишком много!» — донёсся голос со спины. «В самый раз!» — не оборачиваясь, выкнул ответ, продолжив свой путь. Все же мировая женщина она. Не раз угощала нас, хоть никогда и не делала подобное напрямую. Вот только все всё понимали. Кстати, вероятнее всего, это из-за нее у меня такая слабость к выпечке образовалась. Ну еще бы! Это было самое вкусное, что я только ел в своей жизни». Вот и сейчас, кусая обычный пирожок, я чувствовал тот самый вкус. Да, пусть не так сладко, как моя выпечка с шоколадом, но такого и не должно быть. Нет, этот вкус ни с чем не спутаешь. Вкус детства. Но что-то я отвлекся. Так что, взяв себя в руки, повернулся к Тиму, что все это время шел рядом. Ну, рассказывай, что тут произошло? Да, в общем-то, и рассказывать нечего. Просто время от времени некоторые парни и девушки просто исчезали. Я по привычке думал, что ушли куда-то, такое бывает довольно часто. Приходят в другой район или устраиваются на более законные работы, это в порядке вещей. Вот я не обращал внимания, да и с владельцами других районов об этом не говорил. Как-то не принято обсуждать подобные вещи. Это же не рабы. Когда хотят, туда и могут пойти. Единственное, что настораживало, так это то, что обычно, прежде чем уйти, меня предупреждали. А тут просто исчезали, и все. Я малодушно уже думал, что сам что-то не так сделал, из-за чего меня побаивается и старается сбежать. Ну, было несколько неприятных случаев, когда пришлось резко садить особо наглых. В общем, один лишился руки, а второй отправился на корм рыбам. Печально вздохнул он. Ясно. Задумавшись, автоматически кивнул ему. Думал ли я, что виновником является Тим? Ни разу. Да, за столько лет люди меняются, но не настолько же. Да и не вижу я в этом выгоды для него. Это просто бессмысленно. Да и работать на территориях чужих районов слишком опасно. Нет, это явно кто-то залетный. Когда пропал последний? С неделю назад. Барт. Хороший парень, шебутной, но ответственный, нахмурился от воспоминаний Тим. Покажи, где он работал, кивнул я, следуя за ним. А ведь это не трущобы, это город. Пусть и рабочий район, но все равно. Тут патрулирует стража. И за столько времени никто ничего не заметил. Нет, понятно, что на беспризорников обычно никто не обращает внимания, но все же. Странно это. Слишком чисто сработано. Да и то, что среди стольких людей никто так и не поднял тревогу, еще более странно. Но вот мы вскоре достигли цели. Это оказался небольшой проулок между домами, который выходил на основную дорогу. «Жители опрашивали?» — кинул настоящий рядом дома. «Нет». «Опроси». Вдруг ничего видели ли, слышали. Я пока смотрю место, приказал я, направляясь к проулку. Ну что могу сказать об этом месте? Да ничего. Никаких следов, борьбы или чего-то подобного. Пусто. Да, были следы того, что здесь долгое время сидел человек, но ну и все на этом. Выпущенный Райта -то тоже ничего не унюхал. Даже следов никаких не было. Странно все это. Я просил местных хозяек, вскоре подошел ко мне Тим. «Ничего. Они, конечно, жаловались, что не нравится им, что парень постоянно сидит рядом с их домом, но ничего предпринимать по этому поводу не стали бы. Знает, что за этим последовало бы. Но, разумеется, они ничего не видели и не слышали». «Проблемно», — скривился я. «Тогда пошли к следующему месту. Здесь я найти ничего не могу». Таким образом, мы посетили еще четыре точки. И ничего. Никто ничего не видел и не слышал. На место выглядит совершенно обычно. Да, часть этих точек уже заняли другие, но это ничего не меняло. Сомневаюсь и в том, что это была борьба за точки, не настолько они козырные, чтобы за них убивать человека. Нет, что-то тут не то. Слушай, а у вас конкурентов нет? Кто хотел бы отжать весь район, решил уточнить. Да откуда? С тех пор, как Ирма стала боссом, она всех подчинила. А кого не подчинила... «Ну, ты сам понимаешь врагов в живых не оставляют никто не рискнет перехватить район это просто бесполезно тот проще сразу на эрму нападать так будет куда результативнее развел руками тим разумно но кому тогда демона их побери это нужно все же скорее всего у вас тут и вправду завелся маньяк потому как объективных причин этим похищением я просто не вижу и только псих может творить что хочет вот только как теперь его найти «Ну, если попросить у Ирмы помощи, то сможем прикрыть каждую точку наблюдателем. Тогда поймать его не составит труда». «Хм, интересная идея», — кивнул я. «Да, так и стоит поступить. Но для начала все же давай обойдем, остальные места пропаж. На всякий случай». Ну и, как ожидалось, мы не нашли ничего. Так что вернулись к плану Тима. Ирма согласилась выделить людей, хотя слегка поворчав, приходится ослаблять другие направления. Осталось только ждать. На шестой день ко мне прибежал посыльный от Ирмы, что поспешил проводить меня к ней. Вот только направлялись мы не в трущобы, а в тот самый район, где только недавно были. Я издалека заметил Ирму, Тима и троицу парней, видимо, телохранителей девушки. Они стояли возле одного проволока и что-то обсуждали, хотя насчет третьего парня не уверен, уж больно щуплова для телохранителя. Это вновь случилось? Нахмурившись, подошел, ближе, уже предполагая, что случилось. Да, совсем не поделичи сплюнул на землю ржеволосая. Гэри, рассказывай еще раз, и чтобы ничего не забыл. А, да, запнулся парень, лет двадцати на вид, опасливо поглядывая на босса. Как и было приказано, я следил за местной ему попрошайкой. Все было в порядке, работал, как обычно. Никуда не отлучался, кроме как поесть в туалет. Я тоже не отлучался, только когда приходил сменщик. Так вот, сегодня произошло что-то странное. Честно, я был трезвым, полностью выспавшийся, но в какой-то момент глаза сами закрылись. И я, как только их открыл, то парня уже не было. Раз — и все. Босс, я честно не отлынил, не вру. Парень резко бухнулся на колени, моляще скинув руки вверх. — Верю, можешь идти, — махнула рукой Ирма и повернулась ко мне. — Слышал? — Да, вариантов тут несколько. Либо он нагло врет, либо заодно с похитителем. Но что-то мне не верится в эти варианты. Ну и третий вариант, ты ведь уже и сама поняла, какой. «Да. Магия, дьявол!» — ругнулась она. «Тут однозначно поработал маг. Ну или использовали артефакт. Впрочем, без разницы. Главное, у нас довольно богатый маньяк. Оставлять здесь наблюдателей нет смысла. Лучше направлю их к особнякам магов. Если где испарятся...» то только возле безопасного для себя места. Вот только я совсем не хочу ради этого ждать, пока еще кого-то похитят». «Да, магия. Скорее всего, что-то площадное, заставляющее ненадолго уснуть или отвлечься. Скорее всего, артефакт. Обычные маги так не поступают. Проблемно», — задумался я. «Впрочем, говорите, похищение произошло сегодня?» «Да, примерно пару часов назад», — кивнула она. «Пока мне доложили, пока прибыла сама, пока позвала тебя». «Ну, в общем, ты понимаешь. Время прошло». «Нормально. Тогда еще есть шанс». Я привычно позвал Райта, что без вопросов преобразовался в кота и стал внимательно обнюхивать окружение. Сам же подошел ближе к проулку и начал осматриваться и принюхиваться. «Да, тут что-то было, что-то необычное». Прикрыл глаза и сосредоточился. «Оно где-то совсем рядом. Маленькая ниточка». Казалось, только протяни руку, и все. Но в последний момент постоянно ускользала из руки. Это было что-то до боли знакомое, и... Вот оно! Я поймал это ощущение. Магия, которую я уже очень давно не встречал. Очень неприятная, но в то же время невероятно знакомая. Сразу нахлынули неприятные воспоминания, но я смог их сдержать. Да, это именно оно. Сомнений быть не может. Это магия душ произнес я, резко распахнув веки.